Глава шестая Разумеется, на лекцию я опоздала. Прибравшись в столовой, я схватила пирожок и на ходу запихнула его в рот, пока бежала к своей коморке, располагающейся, как назло, дальше всех комнат. Там я осознала, что у меня только один комплект формы. То ли мне просто не хватило, то ли так полагалось. Выяснять мне было некогда — потому что я уже спешила в направлении ванной комнаты, чтобы застирывать подсыхающие пятна. Закончив, я полумокрая отправилась на поиски кабинета. Но вчерашний обход корпуса я пропустила, потому теперь тыкалась в разные углы, словно слепой котенок. Нужный кабинет я нашла случайно и сразу же поймала на себе осуждающий взгляд преподавателя. Возможно, лучше было бы вообще не приходить. Ведь ректор сказал, что наказание ждет тех, кто опоздает. А если не придет вовсе, это же не опоздание, правда? Но теперь уже было поздно. Я стыдливо опустила голову и заняла дальнее место. Я уже давно заметила явное неравенство между женским и мужским корпусом. Преподаватели в мужском корпусе были профессорами — На нашем же факультете просто преподавателями. Хотя смешно было бы представить себе профессора домоводства. Или, как сейчас, профессора ведения торжественных мероприятий и малых приемов. Уголки моих губ дрогнули, когда я представила госпожу Сибишли, получающую высшую и ученую степень, за безукоризненно проведенное мероприятие. «Адель Феймитс, вы услышали что-то смешное?» Тут же раздался недовольный голос. «Нет, госпожа Сибишли. Вы, наверное, хорошо знаете мой предмет, раз позволяете себе опаздывать и смеяться. Может быть, вы выйдете сюда и продолжите вместо меня?» «Я прошу прощения, я не знаю ваш предмет лучше, чем вы». «Если во время семейного ужина к вам нагрянули деловые партнеры супруга, как вы поступите?» «Попрошу их подождать», — растерянно произнесла я, не понимая, почему я, а не предполагаемый супруг, должен это делать. «Неужели? В таком случае ваш муж рискует потерять из-за вас все. Мне нужно пригласить их к столу?» «Где стоит полурастерзанная индейкой миска с пустым салатом? Они вам что, помойные собаки?» «Простите, но я не знаю, что в таком случае должна сделать». «Вы должны пригласить их в главную гостиную, приказать слугам вынести напитки и чай, а дать на кухне распоряжение, чтобы срочно готовили легкие закуски». Отправить детей спать и развлекать гостей легкой беседой, пока ваш супруг не сможет к вам присоединиться. «А почему дети должны отправляться спать голодными?» — спросила я и тут же пожалела, что открыла рот. «Если вы так беспокоитесь о детях, то можете позже отнести им печенье и молоко. Главное, чтобы они находились у себя в комнатах и не шумели». а дети могут вести себя тихо, только когда спят. Ничего не должно мешать вашему супругу во время общения с партнерами, иначе это воспримется за неуважение. Вопрос о том, когда бедная жена сможет доесть свой ужин, я не рискнула задавать. Возможно, идеальные жены должны есть как птички, довольствуясь несколькими крошками». Хорошо, хоть в академии нас не ограничивали в пище. Из-за рассуждения о еде мой живот громко заурчал. Один в попыхах съеденный мною пирожок только разодорил аппетит. На щеках госпожи шли, появились красные пятна гнева. — После урока подойдете ко мне за наказанием, — произнесла она, испепеляя меня взглядом. Но разве я виновата, что голодный живот урчит? Остаток лекции я слушала в полухо, переживая о том, что для меня уготовят на этот раз. На лекциях по ведению торжественных мероприятий и малых приемов я и раньше была невнимательна, потому что давно поняла: ни один элитный жених не посмотрит в мою сторону, а значит, никаких приемов и мероприятий Мне устраивать не придется, что меня скорее радовало, чем огорчало. В этом мире, кажется, идеальная жена должна посвятить себя служению мужу, но мне такая перспектива совершенно не нравилась. В своем мире я бы предпочла замужеству карьеру. Хотя у меня, скорее всего, и не было бы выбора. Вряд ли кто-то захотел бы со мной встречаться». «По крайней мере, до самого института у меня ни разу не было романтических отношений, а теперь уже и не будет. Я имею в виду себя прежнюю, у той меня уже никогда и ничего не будет». Лекция, наконец, закончилась. Я дождалась, когда все мои согруппницы выйдут, и подошла к госпоже Сибишли. «Как вы посмели явиться на мою лекцию?» «В таком виде!» Тут же гневно воскликнула женщина. «Я виновата» окинула себя взглядом. На одежде остались мыльные разводы, и местами она была сильно измята. «Мне очень стыдно, но я боялась опоздать, а другой формы у меня нет». «Боялись опоздать и опоздали!» «Да, потому что вчера я пропустила обход корпуса», и просто не знала, куда идти. «У меня складывается впечатление, что вы ничего не знаете и никуда не приходите вовремя. Как вы вообще собираетесь стать идеальной женой?» Госпожа Сибишли кипела от возмущения. «Просто так сложились обстоятельства. Я все еще пыталась оправдаться». «Насколько я помню, это уже не первый раз, когда вы пропускаете лекции!» «Но я не пропустила вашу лекцию!» «Вы ничего не знаете о ведении торжественных мероприятий и малых приемов!» «Вы опозорите меня при первой же возможности!» «Этого не случится, госпожа Сибишли!» «Я вообще не понимаю, что вы тут делаете!» «Я тоже», — подумала я, но смолчала. «Вы совершенно необучаемы!» Услышать такое было обидно, потому что дома я училась хорошо. Просто здесь все было иначе, и новая обстановка сильно давила. «Я не знаю, что вы будете делать после окончания академии, но назвать вас элитной невестой у меня язык не поворачивается». «Мне еще долго учиться». «Знаете, Адель, знания лучше всего усваиваются в полях. Я придумала вам наказание. Сегодня у нашего ректора будет прием совета директоров. Я отправлю вас вести это мероприятие». «Но я не справлюсь!» От испуга у меня даже перехватило горло. «Вам придется!» «Иначе господин ректор выставит вас отсюда сегодня же! Возьмите книгу и подготовьтесь! И не забудьте найти себе чистую форму!» Госпожа Сибишли бухнула на стол толстенный талмуд. А я смотрела то на нее, то на книгу, все еще не веря, что она серьезно посылает меня к совету директоров. «Это же безумие!» «Не тратьте свое время, оно у вас на вес золота, Адель Феймитс!»